У того человека, который размеренно, будто под метрономом подметал тротуар, не осталось ничего общего ни с проповедником, взывающим консервным банком, ни с одинокым одинорумом, ни даже с тем неряшливо-дурашливым. Взмахами метлы он собирал окурки сигарет, обертку жевательной резинки, чешуйки почек с деревьев и просто пыль, и ряд за рядом гнал этот нанос мусора ближе к канаве, где его подберут мусорщики серебристого грузовика. Мистер Бейкер степенно шествовал из своего дома на Каштановой улице красно-кирпичной базилики Первого национального банка. Шаги у него были не одинаковые длины, но вряд ли кто-нибудь мог подумать, что, веря в древнюю примету, он боится наступить на тень своей матери. "С добрым утром, мистер Бейкер", сказал Итон и пропустил один взмах метлы, чтобы не запылить тщательно отутюженные темные брюки директора банка. "С добрым утром, Итон. С прекрасным утром". "Да, действительно", сказал Итон. "Весна пришла, мистер Бейкер. Крот ты хитрец, оказался прав". "Да, хитрец, хитрец", мистер Бейкер помолчал. «Я все собираюсь поговорить с вами, Итан. Ваша жена получила по завещанию брата э больше пяти тысяч, кажется. За вычетом налогов шесть тысяч пятьсот», — сказал Итан. «И они лежат в банке просто так. Вложить надо во что-нибудь. Давайте обсудим это. Ваши деньги должны работать на вас». «Шесть половиной тысяч много не наработают, сэр». Деньги небольшие, так, про чёрный день. Я не поклонник мёртвых капиталов Итан. Да, но не меньше служит тот высокой воле, кто стоит и ждёт. В голосе у банкира появились ледяные нотки. Не понимаю. Судя по интонации, он прекрасно всё понял, но счёл это замечание глупым, и его тон кольнул Итана, а укол самолюбия породил на свет ложь. Метла прочертила чуть заметный полукруг на тротуаре. «Дело в том, сэр, что эти деньги оставлены Мэри как временное обеспечение, на тот случай, если вдруг со мной что-нибудь трясется. Тогда вам надо взять оттуда некоторую сумму и застраховать жизнь. Но ведь они даны ей во временное пользование, сэр. Это имущество брата Мэри, и ее мать все еще жива и может прожить еще не один год. Так, понимаю». Старики частенько бывают в тягость. И частенько держат деньги под спудом. Сказав неправду, Итан взглянул на мистера Бейкера и увидел, как из-под воротничка у банкира проступила краснота. «Ведь знаете, сэр, может так случиться, вложишь во что-нибудь эти деньги, Мэри, и вылетишь в трубу, как я и сам однажды вылетел со своими собственными, и как мой отец умудрился вылететь». «Все течет. Все меняется, Итан. Все меняется. Я знаю, вы сильно обожглись. Но теперь совсем другие времена, другие возможности. возможности у меня и тогда было много, мистер Бейкер. Гораздо больше, чем здравого смысла. Не забывайте, что я завел лавку сразу после войны. Продал полквартала недвижимости, чтобы закупить товар для нее. Это было последнее наше предприятие». «Знаю, Итан». Ведь вы же держите деньги у меня в банке. Врач проверяет ваш пульс, а я – ваш текущий счет. И еще бы вам не знать. Мне и двух лет не понадобилось, чтобы прогореть почти дотла. Все продал, кроме дома, когда расплачивался с долгами. Не взваливайте всю вину на себя. Только что из армии, опыта в делах ни малейшего. Не забывайте еще, что вы угодили домой». В самый разгар депрессии, которую мы почему-то именовали спадом. Закаленные дельцы и те уходили под воду. Я ушел под воду на самое дно. Первый случай в истории, чтобы член семьи Хоули служил продавцом в бакалейной лавке у какого-то итальяшки. Вот тут я отказываюсь вас понимать, Итан. Крах может потерпеть каждый. Но как не преодолеть в себе этого вам? «Человеку из рода Хоули, из такой среды, с таким образованием. У вас, наверное, кровь стала жидкая, если вы решили, что это уже навеки вечные. Что вас подкосило, Итан? Подкосило и не дает выпрямиться». Итан хотел было начать сердитую отповедь. «Ну, конечно, где вам понять? Вы никогда ничего подобного не испытали. Но вместо этого...» Он подровнял метлой кучку сигаретных окурков и оберток от жевательной резинки и двинул ее к канаве.